который губернатор дал в честь иностранных комиссаров. Она сразу обратила внимание на то, что граф де Бальмен — красивый человек, гораздо более красивый, чем австрийский уполномоченный барон Штюрмер и французский маркиз де Моншенню. Когда негры внесли в залу канделябры, мисс Сузанна с любопытством и годливостью приготовилась к тому, что русский вынет свечу и съест но русский этого не сделал. Мисс Сузанне даже показалось, будто граф де Бальмен — совершенный джентльмен. За обедом говорили то по-французски, то по-английски. Русский очень хорошо говорил по-английски, с оксфордским произношением, как кузен Эдди. Правда, мисс Сузанна, сразу заметила, что оксфордское произношение у него выходит не совсем так, как у кузена Эдди, и что «Ти Эйч» у русского какое-то странное. Но и это ей почему-то понравилось. По-французски же граф де Бальмен говорил совершенно изумительно. Сама мисс Сузи с трудом изъяснялась на этом языке. Ей даже показалось, что он говорит по-французски гораздо лучше, чем маркиз де Моншенюх. Маркиз был, однако, другого мнения и с некоторой иронией слушал картавую речь своего русского коллеги. Разговор шел, как почти всегда, о генерале Бонапарте и о тех неприятностях, которые он продолжал чинить всему миру, а в частности сэру Гудсуну Лоу и иностранным комиссарам. Моншеню, старый мигрант, в свое время считавшийся крайним реакционером даже в Кобленце рассказал несколько случаев из времен молодости корсиканца. Оказалось, что Бонапарт когда-то собственноручно задушил женщину легкого поведения. Маркиз описал это происшествие с чрезвычайно точным указанием места, обстоятельств, имен и всех подробностей убийства. «Какой злодей, Господи, какой злодей!» — воскликнул в заключение Моншеню. Граф Дебальмен, выслушав учтиво французского уполномоченного, со своей стороны рассказал несколько анекдотов о Наполеоне, но в другом роде. При этом оказалось, что граф, хотя и дипломат по профессии, проделал в чине подполковника несколько кампаний и имел много боевых наград. Дебальмен рассказал это к слову, легкой иронической улыбкой показывая, что не придает ни малейшего значения своим военным подвигам, особенно в присутствии такого заслуженного воина, как сэр Гудсон-Лоу. Наполеона граф де Бальмен видел за всю свою жизнь только один раз — после битвы при Ватерлоо. Он был прикомандирован императором Александром к верховному английскому командованию и во время знаменитого сражения неотлучно находился в свите герцога Веллингтона. При слове Ватерлоо лица всех англичан и англичанок просветлели, а Моншеню слегка нахмурился, несмотря на свою эмигрантскую ненависть к Наполеону. Дебальмен тотчас это заметил и, обращаясь к маркизу с величайшей похвалой, отозвался о храбрости, проявленной в день Ватерлоо французскими войсками. Бонапарт проявил в тот день весь свой ужасный гений, а ведь он, видит Бог, гениален. И он мастерски описал, как Бонапарт с вершины холма руководил сражением, которое считал совершенно выигранным. Вдруг было около полудня в тылу его армии неожиданно показались немцы. Блюхера вместо французского корпуса груши. Нужно было бы Шатобрианова перо, чтобы описать отчаяние, изобразившееся тогда на подвижном лице. Цезаря, так закончил Дебальмен свой рассказ. Все это он видел в полевую трубу. Сидевший за столом заезжий гость, седой молчаливый офицер, получивший две раны под Ватерлоо и ничего этого не видавший, подумал, что у русских штабных офицеров удивительные полевые трубы. Но мисс Сузанне рассказ русского очень понравился. А еще больше ей понравилось, что во время рассказа Дебальмен два раза посмотрел в ту сторону стола, где не было никого, кроме нее и старой мисс Мэри. Сэр Гудсен Лоу, осклабившись, заметил, что сражение при Ватерлоо было бы все равно выиграно англичанами, даже если бы Блюхер